Глава 5 Первая неделя работы пролетела быстро и весьма спокойно. С обязанностями своими справлялась легко, смогла даже найти серьезных потенциальных клиентов и договориться о встрече. Львович вел себя весьма сдержанно, только кидался пылкими взглядами, что очень сильно расстраивало Машу. С момента того разговора в столовой она стала меня недолюбливать. Что же касалось моих основных причин работы здесь, то тут я потерпела полная фиаско. Демидова я видела один раз за всю неделю, и то только со спины, когда он входил к себе в приемную. Ритуля слово свое сдержала и никого не подпускала к директорскому телу на пушечный выстрел. В середине второй недели после обеденного перерыва к нам зашёл Пётр Львович. — Привет, птички мои, как работается? — он одарил всех противной улыбкой. — Все отлично, шеф, — пропели мы хором. — Ну и отлично. Сашенька, зайди ко мне в кабинет. Нам надо обсудить с тобой окончание твоего испытательного срока. Хорошо, сейчас приду. Ну вот, настал час Икс. А в голове не идеи. Он так прилично вел себя эти дни, что я совсем расслабилась. Что же делать? Придется импровизировать. Я встала, поправила съехавшую на бок юбку и с каменным лицом направилась на интимную встречу с шефом. Только где-то позади услышала тихие всклипывания Маши. Около двери кабинет Львовича копался в фринтериник. Увидев меня, он подмигнул и прошептал. «Добро пожаловать в клуб». «Иди к черту», — сказал я одними губами и захлопнула за собой дверь. Кабинет был светлый, прозрачный стол, бежевая мебель и отвратительный белый кожаный диван с легкими потертостями, надо полагать, от голых ягодиц. Меня затошнило буквально сразу, как я переступила порог этого мини-борделя. Львович жестом предложил мне сесть. Села на стул напротив его стола, ни за какие деньги я даже пальцем не притронусь к этому дивану. «Сашенька, за эти две недели ты с лихвой продемонстрировала свои профессиональные навыки, нашла крупных клиентов, и скоро мы заключим с ними выгодный контракт. Но для того, чтобы перевести тебя в штат компании, необходимо, чтобы ты доказала нам свою преданность». Он потер ладони и расслабил узел галстука. «Как это сделать?» И она все готова. Мои слова просто взбудоражили Львовича, он весь вжался в кресло. Отлично. Я так и думал, что мы понимаем друг друга. Предлагаю обсудить эти детали после работы. Пора действовать. Я встала со стула, обошла стол и приблизилась к креслу шефа. Он повернулся ко мне с самодовольной улыбкой. Петр Львович, мы с вами оба взрослые люди. Давайте говорить открыто. Я только за, Сашенька. Он погладил мою руку. «Так вот, понимаете, мои интересы весьма специфичны, и я не романтичная особа». Ох, надеюсь, он не смотрел этот фильм. «И я не занимаюсь любовью, и я люблю пожестче». Улыбка Львовича поплыла, он отпустил мою руку и перестал моргать. «В определенных кругах меня называют госпожа Рубина, и как только я увидела вас в первый раз, то сразу захотела сделать вас моим мальчиком». «Что скажете, Петр Львович?» Последние слова я выдохнула ему прямо в ухо. «В — В... вашим мальчиком? Г госпожа? Лицо Львовича играло всеми цветами радуги, а глаза были похожи на глаза ребенка, у которого только что отобрали желанную игрушку. — Понимаете, Сашенька, это для меня нечто новое. Мне нужно изучить этот вопрос. Подготовиться, так сказать. Давайте пока отложим нашу встречу. Он стер ладонью проступившие капли пота с лба «А как же мой испытательный срок? Я хочу, чтобы вы были уверены в моей преданности». Старалась скрыть победные нотки в голосе изо всех сил. «Ну что вы, я вполне уверен в вашей преданности. Я сегодня же передам Антонине Сергеевне в отдел кадров, чтобы она оформила вас в штат. А теперь у меня еще один очень важный звонок. Вы можете быть свободны. Возвращайтесь к работе». Он быстро отвернулся от меня и уставился в экран монитора. «Хорошо». «Но вы обязательно подумайте над моим предложением», — как можно соблазнительнее прошептала я. Он что-то пробурчал в ответ, не отводя глаз от компьютера, и я поспешила уйти. Закрыв за собой дверь, я буквально обмякла, руки била мелкая дрожь. Первый раз в жизни так ворола, даже не верится, что у меня получилось. Вдруг услышала сбоку какое-то хрюканье, затем увидела красную физиономию Ника, пытающегося унять дикий хохот. «Ты чего ржешь, как осел? «Подслушивал, небось, гаденыш?» «Хорошо», — придумала госпожа Рубина. И снова залился хрюкающим смехом. «Чтобы никому ни слова», — пригрозила ему кулаком, развернулась на каблуках и побежала к себе за стол. В отделе стояла гробовая тишина. Девочки уставились в свои компьютере и не проронили ни слова после моего прихода. Спустя 20 минут Оксана предложила сходить попить кофе. Лера ее поддержала, и они ушли. Один на один с Машей оставаться было весьма неуютно. Я постоянно ощущала на себе прожигающий взгляд опухших от слез глаз. Наконец, я не выдержала. «Маша, ты что-то хочешь у меня спросить? Если да, то спрашивай. А то ты волком на меня смотришь уже неделю». Она сначала растерялась, стала нервно перебирать карандаш в руке, но под моим строгим взглядом все же сдалась. «Саша, скажи честно, ты спала с шефом?» Ее глаза наполнились слезами. «Нет. И чтобы ты окончательно успокоилась, и не собираюсь». «Но он предлагал тебе, да?» «Марусь, я не хочу тебе врать. Ты сама прекрасно понимаешь, что предлагал. Честно, ты влюбилась в плохого мужика». Я села рядом с ней и протянула салфетку. «Так заметно, что он мне нравится?» С громким всхлипом она высморкалась. «Конечно, заметно. Ты пунцовая становишься, стоит ему появиться у нас на пороге». «Слушай». Не знаю, что он там тебе наобещал, но это все вранье. Тебе лучше забыть его. А если он меня уволит? Куда я пойду? Я же ничего не умею. Я домохозяйкой всю жизнь была, а после развода уже не было выбора, пришлось идти искать работу. Я еще так радовалась, когда меня сюда взяли без опыта, обещали всему обучить, а потом и Петя стал знаки внимания оказывать. Она заплакала еще громче. «Ну, во-первых, это ты раньше ничего не умела». Теперь у тебя есть опыт работы в крупной преуспевающей компании. Такого работника с руками оторвут. А во-вторых, что-то мне подсказывает, что не будет он тебя увольнять. Ты же можешь посвятить в его шалости весь офис. Я ей подмигнула. А теперь пойдем в туалет. Ты умоешься и успокоишься. Делать тебе больше нечего, как из-за этого похотливого гобеля рыдать. Наверное, ты права. Спасибо тебе, что сказала правду, но все равно так тяжело на душе». Я всегда была размазней. Это Лера с Оксаной боевые, а я всегда за их спинами прячусь. Знала вот ты, в каких битвах они участвуют. В туалете Маша привела себя в порядок и пошла к девочкам поесть пирожных. Я отказалась, от всех переживаний сегодня кусок в горло не лез. Уже собралась уходить, когда поняла, что забыла в кабинке телефон. Вернулась обратно и услышала голоса двух девушек, аккуратно выглянула из-за двери, это были две барышни из-за дела снабжения. Было неудобно уже выходить из кабинки, и я решила переждать. «Знаешь, меня уже достала эта рыжая стерва. Работает тут всего ничего, а ведет себя как хозяйка». «Да потому что она подружка нашей Антоши». «Откуда знаешь?» «Да я видела, как они шуршукаются, что-то о Демидове обсуждали». «Чёрт, значит, она его знакомая. Антоша, насколько я знаю, там чуть ли не член семьи клана Демидовых. Ничего удивительного, на такие должности всегда своих протаскивали». «Это да, но ей-то нафиг эта работа не сдалась, ей сам Демидов нужен». «Ну, значит, решила подлезть к нему с другого бока». «Всё равно надо как-то поставить её на место». С этими словами они вышли из туалета. «Вот так дела». Значит, Антонина и есть та таинственная подружка, что подсказала Рите о выгодной вакансии, а сама Антоша — друг семьи Демидова. Это многое объясняет, в основном ее противное поведение».